Глава 13 Великий князь Ростислав Михаил Мстиславич. Годы 1154-1155. Узнав о кончине великого князя, Изяслав Черниговский приплыл к Киеву, чтобы оросить слезами гроб умершего. Но старец Вячеслав и бояре, справедливо опасаясь его коварных намерений, не позволили ему въехать в столицу. Они ждали князя Новогородского и Смоленского. Граждане Торки и Берендеи с изъявлением усердия встретили Ростислава, который оставил в Новегороде сына своего, Давида. И добродушный дядя сказал ему, «Я стою у дверей гроба. Суды, расправа и беспокойство ратные уже не мое дело. Подобно Изиславу, будь мне сыном и государем россиян». «Отдаю тебе полк и дружину свою». Бояре вместе с народом требовали от нового князя, чтобы он, следуя примеру старшего брата, всегда уважал дядю как отца, и в таком случае обещались служить ему верно. В Киеве находился тогда Святослав Всеволодович. Призванный Вячеславом, он уехал тайно от своих дядей и взял сторону великого князя, отдавшего ему за то Пинск и Туров. С другой стороны, Изяслав Черниговский и Святослав Ольгович заключили союз с Георгием, которого сын Глеб, наняв половцев, осадил Переиславль. Мстислав Изяславич отразил их с помощью киевской дружины. Великий князь, чтобы предупредить Суздальского, хотел воспользоваться сею первою удачей и шел к Чернигову. Но печальная весть настигла его в Вышегороде. Добрый Вячеслав скоропостижно умер в 1155 году. В вечеру пировал с боярами и ночью заснул навеки. Искренне сожалея о кончине его, Ростислав спешил в Киев предать земле тело старца в Софийском храме и быть свидетелем общей горести, ибо народ любил кроткие христианские добродетели сего Мономахова сына. В похвалу великому князю, летописцы сказывают. Созвав во дворце вельмож, тиунов, казначеев, ключников умершего дяди, велел принести его имение — одежды, золото, серебро. Все раздал по монастырям, церквам, темницам, богодельным и, поручив исполнить сие распоряжение вдовствующей супруге отца своего, взял себе на память один крест. Когда Ростислав возвратился к войску, Боярия не советовали ему идти далее. «Ты еще слаб на престоле», — говорили они. «Утверди власть свою, заслужи любовь народную, и тогда не бойся, Георгия». Великий князь отвернул благоразумный совет. Он приближался к Чернигову, требуя, чтобы Изяслав дал ему клятву верного союзника. «Кто вступил в мою область неприятелем, с тем не хочу дружиться», — ответствовал Изяслав, и, соединяясь с Глебом Георгиевичем, расположился станом на берегах реки Белауса. Тут открылась молодушая Ростислава, который, будучи устрашен множеством половцев, в самом начале перестрелки дал знать черниговскому князю, что уступает ему Киевскую область переславлем, желая одного мира. С негодованием, видя малодушия дяди, Мстислав Изиславич поворотил коня и сказал... «Не будь же ни мне, Переиславля, ни тебе, Киева», — удалился с своей дружиною. Войско расстроилось. Свирепые половцы гнали, рубили бегущих и схватили в числе пленных Святослава Всеволодовича. Мстислав, взяв переславле жену детей, ушел в Луцк, а бывший великий князь в Смоленск, лишась в то же время иного города, ибо тамошние жители изгнали сына его, Давида отправили епископа Нифонта послом в Суздаль и призвали Мстислава Георгиевича княжить в их области. Киевляне, услышав с горестью о несчастье Ростислава, должны были обратиться к победителю. Епископ Коневский, Домиан, их именем сказал Изяславу: "Государь, иди управлять нами, да не будем жертвой варваров, ибо все время половцы свирепствовали в окрестностях Днепра и долго не могли быть усмирены Глебом Георгиевичем, которому Изислав Давидович отдал Переиславль. Между тем Георгий уже шел с войском и близ Смоленска получил весть о новой, благоприятной для него перемене обстоятельств. Согласился забыть вражду Ростислава Мстиславича, примирился с ним и спешил к Киеву. Простил и Святослава всеолодовича уважив ходатайство его дяди, северского князя, и послал объявить Черниговскому, чтобы он выехал из столицы Мономаховой. Изислав колебался, медлил, говорил, что киевляне добровольно возвели его на престол, но, убежденный Святославом Ольговичем и не имея надежды отразить силу силою, отправился в Чернигов. Георгий вступил в Киев. С общего согласия принял сан великого князя. 20 марта 1155 года.